60. Мы первыми из молодежи вошли в зал ресторана. Настроение у меня было хуже некуда. Сильвио и Мануэла Салара уже сидели за столом с антикваром, его женой Флорентийкой и матерью Стефану. Родители Лилы занимали длинный стол вместе с другими родственниками, моими родителями, Мелиной и сердитой Адой, жестами подзывавшей брата. Оркестранты рассаживались по местам, настраивали инструменты, певец проверял микрофон. Мы в смущении бродили по залу. Мы не знали, где нам сесть, и не осмеливались спросить об этом официантов. Антонио ходил за мной по пятам и пытался развеселить. Меня позвала мать, но я сделала вид, что не слышу. Она окликнула меня еще раз. Я не реагировала. Тогда она поднялась и своей шаркающей походкой сама подошла ко мне. Она хотела, чтобы я села рядом с ней. Я отказалась. «Почему за тобой увивается сын Милины? прошепела она. «Никто за мной не увивается, мама. Думаешь, я дура?» «Нет. Иди и сядь рядом со мной. Не пойду». «А я сказала, иди. Мы не для того тебя учили, чтобы тебя сгубил нищий работяга, сынок этой ненормальный». Я подчинилась... Но она все продолжала ругаться. Подтянулась остальная молодежь, все друзья Стефану. Джильёла увидела меня и замахала, приглашая сесть с ними, но мать меня не пустила. Паскуале, Кармела, Энцо и Антонио присоединились к компании Джильолы. Аде наконец удалось отделаться от матери, припоручив ее заботам нунции. Она наклонилась ко мне и сказала на ухо Пойдем со мной. Я стала подниматься, но мать с раздражением схватила меня за руку. Ада недовольно скривилась, развернулась и села рядом с братом. Он смотрел на меня, а я закатывала глаза к потолку, показывая, что меня удерживают насильно. Заиграл оркестр. Певец, почти лысый мужчина лет сорока, с очень тонкими чертами лица, мурлыкал что-то, распиваясь. Прибыли другие гости, зал наполнился. Все проголодались и не скрывали этого. Но надо было дождаться молодоженов. Я снова попыталась встать, но мать прошипела, кому сказано «сиди со мной». Сидеть с ней. Я подумала о том, что она, сама того не замечая, противоречит сама себе. Она не хотела, чтобы я училась. Но раз уж выяснилось, что учусь я хорошо, стала думать, в чем я с ней соглашалась, что я лучше ребят, с которыми выросла, и что мне с ними не по пути. Сейчас она удерживала меня рядом, надеясь уберечь от бушующего моря, омута, пропасти или другой такой же опасности, воплощенной по ее мнению, в Антонио. Но если я буду с ней, значит, останусь в ее мире и стану такой же, как она. А если я стану такой, как она, кому я буду нужна, кроме того же Антонио? Наконец появились новобрачные, встреченные громом аплодисментов. Оркестр заиграл свадебный марш. Я, как пришитая, сидела возле матери, и ощущение, что я здесь чужая, крепло во мне с каждой минутой. Лила шла под руку с мужем, сияя ослепительной улыбкой под восторженные возгласы гостей. Она была прекрасна и казалась счастливой. Я с детства мечтала быть такой, как она, чтобы убежать от матери. Но я все перепутала. Лила осталась на прежнем месте, крепко привязанная к тому миру, от которого, как ей представлялось, взяла лучшее. Лучшего жениха, устроившего эту свадьбу и позволившего ее брату и отцу играть в обувную фабрику. Ничего общего с ролью прилежной ученицы, которая досталась мне. Меня охватило чувство полного одиночества. Новобрачным полагалось исполнить под вспышки фотокамеры танец. Они закружили по залу, двигаясь легко и красиво. «Даже Лила, — думала я, — не сумела сбежать из мира моей матери. Но я это сделаю. Я ей не поддамся». Мне надо просто вычеркнуть ее из своей жизни, не замечать, что она здесь, как когда-то учительница Оливьеро, приходившая к нам уговаривать отца отдать меня учиться. Мать крепко держала меня за руку, но я внушала себе, что она не имеет надо мной власти. Я напоминала себе, что у меня высшие баллы по итальянскому, латыни и греческому, что я взбунтовалась против преподавателя богословия и что статья с моей подписью — Вот-вот выйдет в том же журнале, где печатается красивый и умный парень из нашего лицея. В зал вошел Нино сараторы Я увидела его раньше, чем Альфонсо и Маризу, и вскочила на ноги. Мать ухватила меня за подол платья, но я от нее вырвалась. Антонио, все это время не спускавший с меня глаз, просиял, уверенный, что я сейчас присоединюсь к их компании. Но я повернулась спиной к центральному столу, за которым между супругами Салара и читой из Флоренции сидели Лила и Стефану, и прошествовала в конец зала к Альфонсо, Маризе и Нино.